Глава шестая. Марбот. Сохранился драгоценный памятник пингвинской литературы XV века. Это рассказ о путешествии в ад, предпринятом монахом Марботом Бенедиктинского ордена, пламенным поклонником поэта Вергилия. Рассказ этот, написанный довольно хорошей латынью, издан Дюкло де Люням. Я даю первый его перевод на французский язык, думая, что окажу услугу моим соотечественникам, познакомив их с произведением, которое было не единственным в своем роде в латинской литературе средних веков. Из других повествований, подобных этому, можно назвать «Путешествие святого Брэндона», «Видение Альберика», «Чистилище святого Патрика», вымышленное описание предполагаемого жилища мертвых вроде божественной комедии Данте Геоцинта. Нисхождение Марбода в ад В 1453 году от воплощения Сына Божия, за несколько дней до вступления врагов креста в город Елены и Великого Константина, мне, Марбоду, недостойному монаху, дано было видеть и слышать то, чего еще никто не видал и не слыхал. Я составил точное описание всего мною виденного для того, чтобы память об этом не исчезла вместе со мной, ибо время человека кратко. В первый день мая названного года, во время вечерни в Кориганском аббатстве, сидя на камне вблизи колодца обвитого шиповником, я читал по обыкновению стихи любимейшего моего поэта Вергилия, воспевавшего полевые труды пастухов и вождей. Вечер спускал багряные покровы на монастырские своды и я шептал взволнованным голосом стихи, в которых говорится, как финики Кадидона влачила под миртами преисподней свою еще не зажившую рану. В эту минуту прошел мимо меня брат Геларий в сопровождении привратника брата Геоцинта. Брат Геларий получил воспитание в варварский век до возрождения мус и не был посвящен в античную мудрость. Но все же поэзия Монтуанца, как факел, бросала некоторый свет в его разум. «Брат Марбот», — спросил он, — «стихи, которые вы читаете с вздымающейся грудью и сверкающими глазами, они из великой Энеиды, с которой вы не сводите глаз по целым дням?» Я ответил ему, что читаю в поэме Вергилия, как сын Анхиза увидел Дидону, подобную луне, из-за листьев. Текст гласит «Квалем прима квисургерия менсе, аутвидер этвидиссе путат пернубила лунам». Брат Марбот заменяет по странной рассеянности образ, созданный поэтом совершенно другим. «Брат Марбот», — ответил он, — «я уверен, что Вергилий высказывает при всяком случае мудрые и глубокие мысли. Но песни, которые он пел на сиракузской флейте, полны столь прекрасного чувства и такого высокого учения, что становишься ослепленным». «Берегитесь, отец!» — воскликнул с волнением брат Геоцинт. Вергилий был волшебник, творивший чудеса с помощью демонов. Так он пробил гору около Неаполя и сделал бронзового коня, который имел силу исцелять всех больных лошадей. Он был чернокнижник, и теперь еще показывают в одном итальянском городе зеркало, в котором он приказывал появляться мертвым. и все-таки женщина обманула этого великого кудесника. Одна неаполитанская куртизанка из своего окна предложила ему подняться к ней в корзине, в которой доставляли снизу провизию, и оставила его на всю ночь висеть между двумя этажами. «Вергилий пророк», — возразил брат Геларий, словно не слушал слов Геоцинта. Своими пророчествами он превзошел Сивил с их священными песнями и дочь Приама и великого прорицателя грядущих времен Платона Афинского. В четвертой сиракузской песне Вергилия рождение Спасителя предсказано словами, которые кажутся скорее небесными, нежели земными. В дни моего учения, когда я в первый раз прочел «Ям Редит Эт Вирго», я почувствовал бесконечное блаженство. Но вместе с тем мною овладела глубокая печаль при мысли, что навсегда лишённый лицезрения Господа, автор этой пророческой песни, прекраснейшей из всех когда-либо вылившихся из уст человеческих, томится с язычниками в вечном мраке. Эта жестокая мысль не покидала меня более. Она преследовала меня даже в моих трудах, молитвах, размышлениях и подвигах воздержания. Думая о том, что Вергилий лишен лицезрения Господа, и что быть может он претерпевает в аду судьбу обреченных на вечные муки, я не мог вкушать ни радости, ни покоя, и по несколько раз в день восклицал, простирая руки к небу: Открой мне, Господи, судьбу того, кто пел на земле, как ангелы поют на небесах. Тревога моя улеглась через несколько лет, Когда я прочел в одной старинной книге, что великий апостол, призвавший язычников в Церковь Христову, святой Павел, отправившись в Неаполь, осветил своими слезами гробницу величайшего из поэтов. За триста лет до времени, когда жил наш Марбот, в церквах на Рождестве пели «Атмаронис маузолеум», «Дуктус фудит суперэум», «Пиэрорен лакримай», Это дало мне надежду, что Вергилий, как император Троян, был допущен в рай за то, что среди заблуждения предчувствовал истину. Верить в это не обязательно, но мне было сладко убеждать себя в этом. Сказав это, старец Геларий пожелал мне спокойной ночи и удалился вместе с братом Гиацинтом. Я принялся снова за упоительное изучение моего поэта. В то время как с книгой в руках я размышлял о тех, которые, сраженные жестокой мукой любви, бродят по скрытым дорожкам в глубине миртовой рощи, отблеск звезд, дрожа, смешался с лепестками шиповника, упавшими в монастырский колодец. Вдруг исчез свет, благоухание и мир небосклона». Чудовищный барей, полный мрака и бури, подхватил меня воем и понес как соломинку над полями, городами, реками и горами, и через гремящие тучи, среди мрака, отлившегося множества дней и ночей. И когда после непрерывной жестокой ярости ураган наконец утих, я очудился вдали от моей родины, в глубине долины, окружённой кипарисами. Там ко мне приблизилась женщина с суровым прекрасным лицом, влача за собой длинные одежды. Она положила мне левую руку на плечо и, подняв правую к дубу с густой листвой, сказала «Взгляни!» Я тотчас узнал Сивиллу, охраняющую священный Авернский лес, и среди густых листьев дерева, на которое она указала мне пальцем, я различил золотую ветку, приятную прекрасной прозерпине. пророческое дева!» — воскликнул я, поднявшись. «Ты угадала мое желание и удовлетворила его. Ты показала мне дерево с сверкающей веткой, без которой никто не может войти живым в жилище мертвых. А правда, что я пламенно желаю беседовать с тенью Вергилия». Сказав это, я сорвал с древнего ствола золотую ветвь и бесстрашно кинулся в дымящуюся бездну, которая ведет к илистым берегам Стикса, где тени кружатся, как опавшие листья. При виде ветки, посвященной Прозерпиния, Харон принял меня в свою ладью, которая застонала под моей тяжестью, и я причалил к берегу мертвых, встреченный молчаливым лаем тройного Цербера. Я притворился, что бросаю в него тенью камня, и пустое чудовище убежало в свою пещеру. Там, среди тростников, кричат дети, глаза которых открылись и в то же время закрылись для радостного дневного света. Там, в глубине мрачной пещеры, Минос судит смертных. Я проник в миртовую рощу, где томно бродят жертвы любви. Федра, Прокрида, печальная Эрифила, Эвадна, Пизифая, Лаодамия, Сения и Феникиянка Дидона. Потом я прошел пыльные поля, отведенные знаменитым воином. За этим полем идут две дороги. Влево ведет в преисподнюю, жилище нечестивых. Я направился по правой, ведущей в Елисейские поля и к жилищам Дианы. Повесив священную ветвь у дверей богини, я достиг милых лужаек, облитых пурпуровым светом. Тени философов и поэтов важно вели там беседы. Грации и музы вели по траве легкие хоры. Старец Гомер пел, аккомпанируя на своей сельской лире. Его глаза были закрыты, но на устах сверкали божественные образы. Я увидел салона Демокрита и Пифагора. Они созерцали игры юношей на лугу. И я заметил сквозь листву древнего лавра Гизиода, Орфея, меланхолического Эврипида и мужественную сафо. Я прошел дальше и узнал на берегу прохладного ручья поэта Горация, Вария, Галла или Кариса. Немного в стороне Вергилий, прислонившись к стволу темного падоба, задумчиво глядел на лес». Высокий и стройный, он сохранил смуглый цвет лица, небрежную внешность и деревенский вид, под которым при жизни таился его гений. Я благоговейно поклонился ему и долго не мог выговорить ни слова. Наконец, когда из сдавленного горла мог выйти звук, я произнес «О, Вергилий, любимец мус Авзонских! Слава латинского имени!» — воскликнул я. «Через тебя я познал пищу богов и ложе богинь. Прими хвалу смиреннейшего из твоих почитателей». «Поднимись, чужеземец», — ответил мне божественный поэт. «Я вижу, что ты живой по тени, которую отбрасывает твое тело на траве в этом вечном вечере. Ты не первый из смертных сошел при жизни в это жилище, хотя всякое общение между нами и живыми затруднительно. Но перестань восхвалять меня. Я не люблю похвал». Смутный гул славы был всегда оскорбителен для моего слуха. Вот почему, бежав из Рима, где меня знали праздные и любопытные люди, я работал в уединении моей любезной Партенопеи. И затем я не могу принять твоих похвал, так как не уверен, что люди твоего века понимают мои стихи. Кто ты? Мое имя Марбот, и я родом из Альки. Я монах Каританского монастыря. Я читаю твои стихи днем и читаю их ночью. Я спустился в ад только для того, чтобы повидать тебя. Я горел нетерпением узнать, какая судьба постигла тебя. На земле ученые часто спорят об этом. Одни считают весьма вероятным, что, живши под властью демонов, ты теперь горишь в неугасимом огне. Другие, более благоразумные, не высказывают своего мнения, считая, что все, что говорится о мертвых, неопределенные лживо». Многие, правда, не самые искусные, утверждают, что так как ты прославил сицилийских муз и предвозвестил сошествие нового небесного отпрыска, то допущен, как император Троян, в христианский рай вкушать вечное блаженство. «Ты видишь, что ничего этого нет», — с улыбкой ответила тень. «Действительно, Вергилий, я встречаю тебя среди героев и мудрецов в тобой же описанных Елисейских полях». Так значит, в противоположность тому, что думают многие на земле, никто не явился за тобой от имени того, кто царит в небесах. После довольно долгого молчания Вергилий снова заговорил. «Я ничего не скрою от тебя. Он за мной присылал. Один из его вестников, простой человек, пришел сказать мне, что меня там ждут, и что хотя я не посвящен в их таинство, но в награду за мои пророческие песни мне уделено место среди приверженцев новой секты». Но я отказался принять это приглашение. У меня не было желания менять место. Не потому, что я разделяю любовь греков к Елисейским полям, и что мне милы радости, из-за которых Прозерпина потеряла память о своей матери. Я никогда слишком не верил сам в то, что говорил об этом в моей Энеиде. Воспитанный философами и физиками, я точно предчувствовал истину. Жизнь в преисподней очень ограничена». Тут не чувствуешь ни радости, ни горя. Существуешь, словно не существуешь. Мертвые обладают лишь той жизнью, какую приписывают им живые. И все же я предпочел остаться здесь. Но какими причинами ты объяснил Вергерий свой странный отказ? Вполне убедительными. Я сказал божескому посланнику, что не заслуживаю чести, которую он мне предлагает, и что моим песням приписывается смысл, которого в них нет. В действительности, в четвертой эклоге я не отступал от веры своих предков. Только невежественные евреи могут истолковать в пользу варварского бога песню, воспевавшую «Возвращение золотого века», предсказанного Севелинскими оракулами. Поэтому я извинился, что не могу занять место, предложенное мне по ошибке, и на которое я не признаю за собой никакого права. Кроме того, я указал на мои вкусы и привычки, не подходящие к нравам новых небес». «Я не лишен общительности», — сказал я этому человеку, — «и проявил в жизни кроткий обходительный характер. Хотя чрезвычайная простота моих привычек навлекла на меня подозрение в скупости, я не берег ничего для себя самого. Библиотека моя была открыта для всех, и я сообразовал свое поведение с прекрасными словами Эврипида. Все должно быть общим между друзьями». Но хвалы, которые я ненавидел для себя, доставляли мне удовольствие, когда они обращены были к Варию или Мацеру. Но, в сущности, я деревенский дикарь и люблю общество животных. Я столько наблюдал за ними и так заботился о них, что меня считали не без некоторого основания отличным ветеринаром. Мне говорили, что люди вашей секты приписывают себе бессмертную душу и отрицают ее у животных. Это нелепость, которая возбуждает во мне сомнение в их здравомыслии. Я люблю стада и, быть может, слишком люблю пастухов. У вас это вызвало бы осуждение. Я старался подчинять свои действия правилу. Ничего лишнего. Не только мое слабое здоровье, но еще более моя философия научили меня пользоваться всем умеренно. Я воздержан в пище. Салат, несколько маслин и капля фалернского вина составляли всю мою трапезу. Я умеренно посещал ложе чужеземных женщин и не засиживался подолгу в таверне, где танцевала под звуки кастаньет молодая сирианка. Эта фраза, по-видимому, говорит за то, что, если верить Марбоду, сора написана Вергилием. «Однако я сдерживал свои желания только по собственной воле и в силу хорошей дисциплины». Бояться наслаждения и бежать сладострастия казалось бы мне величайшим оскорблением, которое можно было бы нанести природе. Меня уверяют, что некоторые избранники твоего Бога воздерживались при жизни от пищи и избегали женщин из любви к лишениям, и что они добровольно подвергали себя ненужным страданиям. Я не желал бы встретиться с этими преступниками, безумие которых возбуждает во мне ужас». Нельзя требовать от поэта, чтобы он слишком строго придерживался какого-нибудь физического и нравственного учения. К тому же и римлянин, а римляне не умеют, как греки, тонко вести глубокие отвлеченности. Если они принимают какое-нибудь философское учение, то главным образом ради его практических выгод «Серон, который пользовался среди нас высокой славой, научил меня учению Эпикура и тем самым освободил мою душу от пустых страхов и отвратил от жестокостей, которые религия внушает невежественным людям. От Зенона я научился стойко выносить неизбежные страдания. Я усвоил себе учение Пифагора о душах людей и животных одинакового божественного происхождения, что побуждает нас смотреть на себя без стыда и без гордости». Я узнал от александрийцев, как земля, мягкая и тягучая вначале, постепенно твердела по мере того, как Нерей покидал ее, роя для себя влажные жилища. Узнал, как все незаметно сформировалось, каким образом дожди пада из рассеивающихся туч питают молчаливые леса, и путем какого совершенствования первые животные забродили по еще безыменным горам. Я не смог бы привыкнуть к вашей космогонии, которая более годится для погонщиков-верблюдов в сирийских песках, чем для ученика Аристарха Самосского. И что бы сталось со мной в ваших блаженных жилищах, если бы я не нашел там моих друзей?» моих предков, моих учителей и моих богов, и если не дано мне было бы увидеть священного сына Реи, Венеры с нежной улыбкой матери Энеот, пана, молодых Дриад, Сильванов и Старого Селена, которого Эгле вымазала пурпуром слив. Вот доводы, которые я просил этого простого человека представить преемнику Епитера. «И с тех пор великая тень к тебе не приходили послы?» «Не приходил никто». Чтобы утешиться, Вергилий, в твоем отсутствии они имели трех поэтов: Комадиана, Пруденция и Фортуната. Все трое родились в темные дни, когда уже никто не знал больше ни грамматики, ни стихосложения. Скажи мне, однако, монтуанец, к тебе никогда более не являлись от имени того, на чей зов ты не хотел откликнуться? Насколько помнится, никогда. Не сказал ли ты мне, что не я первый спустился живым в эти жилища и явился к тебе? «Ты мне напомнил. Около полутора века тому назад, насколько мне кажется, теням трудно считать дни и года, мой глубокий покой был нарушен странным посетителем. Когда я бродил под бледной листвой на берегах Стикса, я увидел перед собой человеческую фигуру, более темную и плотную, чем жители этих берегов. Я понял, что это живой. Он был высокого роста, худой, с орлиным носом, острым подбородком и впалыми щеками». Черные глаза его метали искры, красный колпак, увенчанный лавровым венком, сжимал его в полые виски. Кости его торчали сквозь узкую коричневую одежду, спускавшуюся ему до пят. Он поклонился мне с почтительностью, в которой чувствовалась дикая гордость, и заговорил со мной на еще более неправильном и более непонятном языке, чем язык галлов, которыми божественный Юлий наполнил легионы и курию. Я понял, наконец, что он родился под Лефизулы, в этрусской колонии, основанной силой на берегах Арна и процветшей с тех пор, что он достиг высокого положения в своем городе. Но когда возникли кровавые распри между сенатом, всадниками и народом, он принял горячее участие в этой распре и теперь побежденный, изгнанный, влачил жалкое существование вдали от родины. Он нарисовал мне Италию, еще более разодранную распрями и войнами, чем во времена моей молодости. и вздыхающий о пришествии нового августа. Я пожалел несчастного, вспомнив мои собственные страдания в минувшие времена. В нем кипела смелая душа, и в уме его носились высокие мысли, но, увы, своей грубостью и своим невежеством он свидетельствовал о торжестве варварства. Он не знал ни поэзии, ни наук, ни даже языка греков, и не знал никаких древних сказаний о происхождении мира и природе богов. Он с важностью повторял басни, которые в мое время в Риме вызывали бы смех маленьких детей, которых еще даром пускают в баню. Чернь охотно верит в чудовищ. Этруски вообразили себе по этому преисподнюю, населенной уродливыми демонами, подобными видениям больного. Что эти детские измышления не исчезли у них после стольких веков, объясняется возрастанием невежества и нищеты. Но то, что даже один из их должностных лиц, ум которого возвышался над средним уровнем, разделяет простые народные выдумки и пугается уродливых демонов, которых во времена Парсена изображали на стенах гробниц обители этой земли, это может опечалить даже мудреца. «Мой этрусск прочел мне стихи, которые он называл народным и которые я никак не мог понять». Слух мой был скорее изумлен, чем восхищен, слушая, как он повторял через правильные промежутки по три или четыре раза один и тот же звук, чтобы отметить размер. Это ухищрение не показалось мне удачным, но, конечно, не мертвым судить о новшествах. Впрочем, не в том беда, что этот житель колонии Силлы, рожденный в несчастные времена, писал стихи, лишенные звучности, и был, если это возможно, столь же плохим поэтом, как Бавий и Мевий. и сердит на него за более близко касающиеся меня провинности. Поступок его поистине чудовищный, почти невероятный. Вернувшись на землю, он распространял обо мне гнусные выдумки. Он утверждал в нескольких местах своих варварских поэм, что я служил ему проводником в новой преисподней, совершенно мне неизвестной. Он с непонятной дерзостью заявил, что я назвал римских богов лживыми и признал истинным богом теперешнего заместителя Юпитера. «Друг, когда ты вернешься к милому свету дня и снова увидишь свою родину, опровергни эти гнусные басни. Скажи своему народу, что певец благочестивого Энея никогда не кадил еврейскому богу. Меня уверяют, что могущество его слабеет, и что по верным признакам можно предвидеть близость его падения. Это известие доставило бы мне некоторое удовольствие, если бы радость существовала в этих жилищах, где не испытывают ни страха, ни желаний». Он сказал и удалился с прощальным жестом. Я созерцал, как его тень скользила по асфаделям, не сгибая их стеблей. Я видел, как она становилась все тоньше и неопределеннее, удаляясь от меня. Она рассеялась, прежде чем достигла рощи вечно лавров. Тогда я понял смысл слов. Мертвые обладают только той жизнью, которую приписывают им живые. И задумчиво направился к роговым дверям по бледному лугу. Я заявляю, что все, что находится в этом рассказе — истина. В повествовании Марбода одно место заслуживает особого внимания. Это то, где корриганский монах описывает о таким, каким мы его представляем теперь. Миниатюры в одной очень старой рукописи божественной комедии «Кодекс Венецианус» изображает поэтам маленьким толстым человеком в короткой тунике, подобранной на животе. а Вергилии изображали еще на деревянных гравюрах XVI века с бородой мудреца. Трудно было предположить также, что Марбот или даже Вергилий знали этрусские гробницы в кьюзе и Корнетто, где действительно есть фрески с изображением страшных и смешных дьяволов, на которых очень похожи дьяволы-орканьи. Но все-таки подлинность с нисхождением Робода в ад, несомненно, Дюкло де Люнь очень просто установил ее, и сомневаться в этом значило бы сомневаться в полиографии Глава седьмая. Знаки на Луне. В то время, когда Пингвинья была еще погружена в невежество и варварство, Жиль Луазелье, францисканский монах, известный своими писаниями под именем Эгидия Аукуписа, отдавался с неутомимым рвением изучению литературы и наук. Ночи своей он посвящал математике и музыке, которых он называл божественными сестрами, сладкозвучными дочерьми числа и воображения. Он хорошо знал медицину и астрологию, его подозревали в том, что он занимался магией, и он, кажется, действительно совершал превращение и умел отыскивать спрятанные предметы. Монахи его монастыря, найдя в его келье греческие книги, которые они не могли прочесть, вообразили, что это волшебные книги, и донесли на своего слишком ученого брата, как на колдуна. Эгидий Аукупис бежал в Ирландию, где прожил 30 лет, предаваясь ученым занятиям. Он ездил из монастыря в монастырь, выискивая греческие и латинские рукописи, хранящиеся там, и переписывал их. Он изучал также физику и алхимию. Он приобрел универсальные знания и в особенности открыл много тайн о животных, растениях и камнях. Однажды его застали запершимся в комнате с женщиной совершенной красоты, которая пела и играла на лютне Оказалось, что это был автомат, сделанный им самим. Он часто переезжал Ирландское море, направляясь в Уэльс для осмотра монастырских библиотек. Во время одного из этих переездов, стоя ночью на палубе корабля, он увидел в воде двух осетров, которые плыли рядом. У него был тонкий слух, и он знал рыбий язык. Он услышал, как один осетр говорил другому. Человек, которого с давних пор видели на луне со связкой хвороста на плечах, упал в море. Второй осетр сказал в свою очередь. А теперь в серебряном диске будут видеть двух влюбленных, целующих друг друга в губы. Несколько лет спустя Эгидий аокупис вернулся на родину и застал там возрождение античной литературы. Наука снова была в почете, нравы смягчились, люди перестали оскорблять своим презрением нимф, населяющих фонтаны, леса и горы, они помещали в своих садах изображения муз и граций и стали снова, как в старе, воздавать почести богине с амбразийными устами радости богов и людей. Они примирились с природой, победили ложные страхи и поднимали взоры к небу, не боясь, как в прежнее время, прочесть там знаки гнева и угрозы проклятия. Увидав это, Эгидий Аукупис вспомнил о том, что возвестили ему два осетра в море Ирина.